В разных местах рушились обгоревшие дома, выбрасывая вверх столб огня и дыма. Постепенно еще тлевшие внутри пепелища стали покрываться золой. Небо после солнечного заката перестало быть багровым, и лишь в ночной темноте на опустошенных руинах изредка показывались голубые языки пламени, пробегавшие по углям. Из 14 частей города осталось всего четыре считая и кварталы за Тибром. Все остальное уничтожил огонь. Когда, наконец, угли совершенно покрылись золой, можно было видеть огромное пространство города. Серые, печальные, мертвые. Повсюду торчали ряды дымовых труб, которые походили на кладбищенские памятники. Между этими черными колоннами днем бродили печальные люди, отыскивая в пепле дорогие вещи или кости своих близких.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 Он не мог ничего придумать сам, если бы мысль Петрония пришла ему в голову, он предложил бы, несомненно, ее как единственное средство спасения. Но ему было важно, чтобы Петроний вторично не оказался человеком, который один в тяжелую минуту может спасти всё и всех. «Послушай меня, божественный», — сказал он, — «этот план ведет к гибели. Прежде чем ты доедешь до Ости, вспыхнет гражданская война».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 «Мои люди не дали, как вчера, слышали в толпе, что Цезарем должен быть такой человек, как Тросей». Нерон прикусил губы. Потом он поднял глаза к небу и сказал, «Ненасытные и неблагодарные. У них достаточно муки и угольев, чтобы печь на них лепешки. Чего хотят они еще?» На это Тигелин ответил, «Мести». Наступило молчание.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 «Мой жир мог бы чего доброго заставить пожар вспыхнуть снова!» Но у Нерона было другое на уме. Он искал жертвы, которая действительно могла бы успокоить гнев народа. И, наконец, он нашел жертву. «Тигелин!» — воскликнул он. «Это ты сжег Рим!» Собравшиеся вздрогнули. Поняли, что Цезарь перестал шутить, и что наступил час, чреватый последствиями. Лицо Тигеллина исказилось, как морда собаки, готовой укусить. «Я сжег Рим по твоему приказу!» Они смотрели друг другу в глаза, как два демона. Наступила тишина. Слышалось лишь жужжанье мух, летавших по атриуму. сигелин любишь ли ты меня?» «Ты знаешь, государь». «Пожертвуй собой ради меня, божественный цезарь». «Зачем ты подносишь к моим губам сладостный напиток, которого мне нельзя выпить? Народ волнуется и бунтует. Неужели ты хочешь, чтобы взбунтовались и претерианцы?» Тигелин был префектом Претории, и слова его имели характер явной угрозы. Нерон понял это, и лицо его покрылось бледностью. В эту минуту вошел Эпафродит, вольноотпущенник Цезаря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 нейрон сидел некоторое время молча. Понимая, что присутствующие ждут от него какого-нибудь слова, он, наконец, сказал. «Я отогрел на своей груди змею», — Петроний пожал плечами, словно хотел сказать, что такой змее нетрудно оторвать голову. «Что ты скажешь? Говори. Дай совет», — воскликнул нейрон заметив его движение. «Тебе одному я верю, потому что у тебя больше ума, чем у всех других, и ты любишь меня».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 «Если бы я пропел ту песнь, которую пел вам во время пожара, неужели ты думаешь, что я не тронул бы его своим пением, как некогда орфей, растрогавший и покоривший диких зверей?» Тульлию Сенецию, скучавшему по своим рабыням, привезенным из анциума, давно хотелось уйти домой. «Несомненно, цезарь», — сказал он, — «если бы они дали тебе начать твою песнь». «Едем в Грецию». Воскликнул огорченный Нерон. В эту минуту вошла Попея, а за ней Тигелин. Взоры присутствующих невольно обратились на него, потому что ни один триумфатор не въезжал с такой гордостью на Капитолий, с какой он вошел сейчас к Цезарю. Он заговорил медленно и отчетливо. В голосе его был слышен металл. «Выслушай, Цезарь. Я могу сказать тебе, нашел». Народу нужна месть и жертва, но не одна, а сотни и тысячи. Слышал ли ты, государя Христе, которого распял на кресте Понтий Пилат? Знаешь ли, кто христиане? Разве я не говорил тебе о их преступлениях и бесстыдных обрядах, о их пророчестве, что огонь уничтожит мир? Народ ненавидит их и подозревает?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 Простер руки к небу и застыл так на мгновение. Наконец он сказал трагическим голосом, «О, Зевс, Аполлон, Гера, Афина, Персифона, и вы все бессмертные боги, почему же вы не пришли к нам на помощь? Что наш несчастный город сделал этим жестоким людям, что они столь безжалостно сожгли его? Они враги рода человеческого и твои враги»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 Он представил себе ту кровавую оргию, которая должна произойти, и это было невыносимо для его эстетического чувства. Но прежде всего он сказал себе, «Я должен спасти Венеция, который сойдет с ума, если погибнет девушка». Эта мысль пересилила все остальные, хотя Петроний прекрасно понимал, что он начинает такую опасную игру, какой никогда раньше не вел. Тем не менее, заговорил он свободно, небрежным тоном, как он обыкновенно говорил, издеваясь или критикуя неэстетичные планы Цезаря и августианцев. «Итак, вы нашли жертву. Прекрасно. Можете послать христиан на арены и одеть их в скорбные туники. Но послушайте, у вас есть власть, есть претерианцы, есть сила».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 неждавший ждавший, что Петроний решится бросить на стол такие кости, побледнел, потерял голову и не мог ничего ответить. Но это была последняя победа Петрония, потому что Попея сказала «Государь, как можешь ты позволить, чтобы подобная мысль пришла кому-нибудь в голову, и тем более, когда ее решаются произнести вслух в твоем присутствии?» «Накажи наглеца!» — воскликнул Вителий.